Глава пятая. Следующие несколько дней Элизабет провела в состоянии легкого потрясения. Задним числом бесцеремонность Стюарта представлялась ей чем-то вроде нежеланной физической близости, наподобие изнасилования. Она подолгу гуляла в гайд парке вдыхая полной грудью холодный воздух января. Допоздна засиживалась на работе. Купила и прочитала две книги о войне, на которой сражался ее дед приняла несколько важных решений на новый только-только начавшийся год. Она будет меньше курить, станет раз в две недели навещать Тома Брэннона, если он того захочет, а если нет, то какого-нибудь другого человека его поколения. Так она сможет выплатить свой долг, замкнуть круг. Отправляясь с первым в этом году визитом к Тому Брэннону, Элизабет надеялась узнать о своем деде что-то еще. Она понимала при том состоянии, в каком пребывал разум Тома, рассчитывать не то что на пространные воспоминания, даже на коротенькую историю особенно не приходится, но ей хватило бы и простого упоминания имени деда. Оделась Элизабет, зная, что творит в приютской комнате отдыха центральное отопление, полегче. Поскольку Бреннон жаловался на тамошнюю еду, она прихватила с собой испеченный матерью кекс. Заворачивая его, она вдруг подумала... Да чего же похоже на приготовление посылки на фронт. К кексу она добавила полбутылки виски. Уж его-то, по крайней мере, окопникам из дома не посылали. А кроме того, стыдливо завернула в носовой платок два камфорных шарика, чтобы не дышать запахом мочи. Она нашла Тома на том же месте у окна. Он вложил ладонь в ее ладони, и какое-то время они просидели счастливые в молчании. Потом Элизабет спросила, что он поделывал в последние недели и в предшествующие годы. Ответы Тома к вопросам Элизабет никакого отношения не имели. Он рассказывал о ночи мафикинга, о затемнении и сестре, о том, как она упала со стремянки, сказал, что ему не нравится еда, которую тут дают время от времени Элизабет замечала, что ее вопрос до Бреннана определенно доходит. В его глазах за толстыми стеклами очков появлялось тревожное выражение. Он бормотал в ответ несколько слов, а затем либо умолкал, либо повторял какую-нибудь застрявшую в его памяти историю. Элизабет начинала подозревать, что уже выслушала большую часть его репертуара. В этот раз она не приставала к Бреннану с расспросами о деде, считая, что добилась главного, наладила с Томом дружеские отношения Если у него есть что сказать, он это рано или поздно сделает. Скорее всего, когда привыкнет к ее посещениям. Она отдала ему кекс и виски, пообещала снова прийти через две недели. А в коридоре столкнулась со старшей медсестрой миссис Симпсон. «Вот уж не думала увидеть вас снова», — сказала та. «Порадовала она вас чем-нибудь?» «Ну, не так, чтобы очень». Не знаю, даже доволен он, что я его навещаю или нет, но мне нравится с ним общаться. Я оставила ему кое-что. Это разрешено? Зависит от того, что именно. Элизабет подозревала, что виски находится под запретом, и поторопилась уйти, чтобы не видеть, как его конфискуют. В тот вечер, вернувшись домой, Элизабет произвела кое-какие подсчеты. Сделать это следовало давно, однако она все тянула и тянула, потому что боялась возможного результата. Открыв прошлогодний ежедневник, она прикинула, когда у нее в последний раз были месячные. 6 декабря, да, точно, поскольку Элизабет помнила, что в тот день мыкалась по городу в поисках аптеки и опоздала на обед с клиентом. А сегодня 21 января. Последняя встреча с Робертом в ежедневнике помечена не была, но они виделись примерно за неделю до Рождества. Магазины были разукрашены к празднику, Роберт приехал на выходные на день раньше, что и позволило ему втиснуть свидание в свой распорядок. На следующий день она поехала на работу. Стало быть, это были будни, получается, 21 или 22. Оба приходились на середину цикла, на самое опасное, если она ничего не путает время. Предохранялась ли она, и если да, то как, она не помнила. Она просидела на противозачаточных таблетках 4 года. Потом врач посоветовал ей сделать перерыв после чего они с Робертом стали прибегать к самым разным мерам предосторожности и соблюдали их со всей возможной скрупулезностью. Роберт, по ее мнению, даже с невротичной. На следующее утро Элизабет зашла в аптеку на Крейвенроуд и купила тест на беременность. Он представлял собой пластмассовый прямоугольник с двумя окошками. Элизабет отнесла его в уборную, выждала, следуя инструкции, пять минут и взглянула на окошки. Каждая перечеркнула плотная, уверенная синяя линия. Результат оказался не просто положительным, вопиюще утвердительным. Весь тот день чувства ее колебались, как маятник между радостью и отчаянием. Элизабет дважды пыталась поделиться своим открытием с Ирен, и дважды в припадке благоразумия меняла тему. На ланч она отправилась одна от и обнаружила, поглощая еду, что глаза ее полны слез. Ею уже овладела нелепая страсть к невидимому пока поселившемуся в ней существу. Вечером она позвонила Роберту. Трубку он не снял, и Элизабет оставила на недавно купленном им автоответчике просьбу немедленно перезвонить. Она наполнила ванну, погрузилась в воду, смотрела на низ своего живота — пыталась представить микроскопические изменения, которые там происходят. Она боялась предстоявших физических перемен, того, что будут говорить о ней люди. Но упоение, испытываемое ею, превозмогало любые страхи. Зазвонил телефон. Элизабет выскочила из ванной и мокрая побежала снимать трубку. Звонил Боб. — Так я это дело взломал! — сказал он. — Простите, что потратил столько времени. Нужно было понять, как работала голова вашего старого чудика. Остальное оказалось проще простого. Греческие буквы, французский язык, незатейливый личный код. Элементарно, дорогой Ватсон. Не поклянусь, что правильно расшифровал каждое имя. Сомнительные места я пометил. Но в целом все вроде бы сходится. Справившись с разочарованием, не Роберт, нет, Элизабет сказала. — Чудесно, Боб, спасибо вам огромное. Когда можно забрать книжку? «Приезжайте, если вам удобно, на уикенд. Я отправил вам пару страниц утренней почты, две последние, потому что с них я и начинал. Если почтальоны не бастуют, письмо придет завтра утром. Хотя от них всего можно ожидать, ведь так? Еще бы. Ладно, буду ждать утра «Ну да», — сказал Боб. «Знаете, выглядит все это мрачновато. Выпейте немного перед тем, как читать». «Конечно, Боб, вы же меня знаете. Еще раз спасибо». Роберт позвонил после полуночи, когда она уже уснула. Элизабет сразу сказала ему, что у нее будет ребенок. Вообще-то она собиралась уведомить его как-то помягче, но с просонья у нее это не получилось. «Кто отец, я никому не скажу. Сохранить это в секрете труда не составит», — сказала она. Роберта услышанное потрясло. «Мог бы и обрадоваться», — попеняла ему Элизабет. «Дай мне время», — ответил он. — Я рад за тебя, а со временем обрадуюсь и за себя, и за ребенка. Ты просто дай мне время привыкнуть ко всему. — Дам, — сказала Элизабет. — Люблю тебя. На завтра в субботу пришло письмо от Боба. Элизабет отложила его до послезавтрака, а, поев, аккуратно вскрыла ножом. Боб воспользовался старым коричневым конвертом от какого-то каталога, не то официального письма, наклеив сверху бумажку с ее именем и адресом. Конверт содержал два листка тонкой и хрусткой белой бумаги. Волновалась Элизабет необычайно, и, едва увидев старательно выведенные черными чернилами слова, поняла, что получила именно то, чего желала. Хорошо было услышать в трубке старческий голос Грея, произносивший отрывистые фразы. Обрывки воспоминаний, мелькавшие в бормотании Бреннона, наполняли ее трепетом. Но теперь... Она держала в руках прошлое, оживавшее в исписанных паутинным почерком листках. Она начала читать. Не понимаю, как пролетели эти дни. ярости и кровь ушли. Мы сидим, читаем. Всегда кто-то спит, кто-то прохаживается. Приносит еду. Мы читаем не книги, только журналы. Кто-то ест. И всегда есть другие незамечаемые либо отсутствующие. После смерти Уйра я как-то отдалился от реальности, Ушел в дикую глушь, за пределами страха. Время, которое я знал, наконец-то упало в обморок. Я получил этим утром письмо от Жанны. Она уверяет, что с нашей последней встречи прошло два месяца. Солдаты прибывают из Англии, как посланцы неведомой земли. Что такое Мирная жизнь представить мне не по силам. Не знаю, как смогут просто жить люди, которые меня сейчас окружают. Единственное, что иногда вырывает нас из оцепенения — воспоминания о погибших. В разрезе глаз какого-нибудь новобранца я узнаю Дугласа или имя неразборчиво Риви, и воображение заставляет меня цепенеть, Я вижу, как лопается летним утром его череп, едва он склоняется над упавшим товарищем. Вчера пришел поговорить с нами связист, и его жестикуляция напомнила мне У. Я вдруг ясно увидел его не распростертом в грязи, каким видел в последний раз, но выбирающимся с безумными глазами из шахты. Картинка задержалась только на миг, затем время снова впало в обморочное состояние и потекло куда-то мимо меня. Назавтра вызван к Грею, возможно, и он чувствует то же самое. Мы не презираем артиллерийский отстрел. Просто лишились сил, потребных для того, чтобы его бояться. Снаряды рвутся в резервные траншеи, а мы продолжаем разговаривать. Кровь льется по-прежнему, но никто ее не замечает. Мальчишка с оторванными ногами лежит у полевой кухни, из которой разливают чай, и все переступают через него. Я пытался сопротивляться сползанию в нереальный мир. Но мне не хватило сил. Я устал. Теперь устал и душой. Много раз я ложился спать, мечтая о приходе смерти. Я чувствую себя недостойным, виноватым в том, что выжил. Смерть не придет. Я обречен вечно плыть по течению настоящего времени. Не знаю... За какие дела я осужден на такое существование? Не знаю, что натворил кто-то из нас, чтобы вытолкнуть мир на его нынешнюю противоестественную орбиту. Нас ведь отправляли сюда всего на несколько месяцев. Никто из детей будущего поколения никогда не узнает, на что это было похоже. Они этого никогда не поймут. Когда все закончится, мы тихо смешаемся с живыми и ничего им не скажем. Мы будем разговаривать, спать, заниматься повседневными делами, совсем как люди. Мы запрем все, что видели, в безмолвии наших душ, там, куда не сможет пробиться ни единое слово.